Эпилог, Дима. Еще двадцать три года спустя. Дед, ты здесь? Семён задорно перепрыгивает ступеньки и шумно приземляется на бетонный пол подвала. Я держу в руке золотистую рамку с фотографией, на которой мы с Региной празднуем день рождения Дани. Во дворе творится нечто невообразимое. Пятиклассники заполняют все свободное пространство и чуть было не сносят соседский забор. Помню, как моя девочка передает соседу Кольке жирный кусок праздничного торта и улыбается своей самой прекрасной улыбкой. «Ну, чего ты молчишь?» Внук не унимается и присаживается рядом со мной на ящик с инструментами. «Твоя бабушка расчистила бы этот хлам в два счета. Почему ты все время спускаешься сюда? Грустишь по ней?» «Я не знаю, как объяснить восьмилетнему мальчишке, что значит любить кого-то всем сердцем, и не иметь возможности его увидеть. Поэтому треплю белобрысую голову и отвечаю. Хочешь, завтра съездим, проведаем ее? Хочу! — вскрикивает Семка и подбегает к коробке со сложенными компакт-дисками. О, а можно я заберу их себе? Конечно, слегка улыбаюсь. Так, а теперь берем вот эти мешки и несем на мусорку. Череда радостных визгов сменяется диким хохотом, когда я запинаюсь за порог и роняю старый чемодан жены, с которым она прилетела в Загреб. Никогда не верил в знаки, но этот заставляет задуматься, что не стоит избавляться от прошлого так быстро. Это случилось ровно год назад, перед самым Новым годом. Мы с Региной ехали в гости к Виктории и Пашке. Даня не смог составить нам компанию потому что устроил жене и сыну незабываемый отпуск на берегу Средиземного моря. Мы не расстроились, а даже посчитали за небольшую удачу. Давно не проводили время вдвоем. Друзья встретили нас с теплом и приютили на все выходные. А еще Вика накормила нас своей безупречно приготовленной уткой. Она превосходная хозяйка. За разговорами Пашка обронил фразу, что мы с Региной как инь и ян. Я взглянул на жену и заметил в ее глазах неподдельную грусть. Перед сном моя красотка произнесла, что хотела бы даже на небесах танцевать со мной по облакам. Утром я обнаружил ее мертвой. Врач неотложной помощи выдал заключение инсульт. Весь мир остановился. Мгновенно. С тех пор в поле моего зрения нет ни одних часов. Я решил, что время замерло, вместе с уходом Регины. Похороны прошли в полном молчании. Даня, я и Семка долго стояли у ворот кладбища и смотрели вслед отъезжающим машинам. Пашка и Вика предложили задержаться, но я настоял на их отъезде. Мне нужно было побыть одному, наедине со своими мыслями. Всю ночь я крутил старые записи двойного накала и смотрел на свадебное платье Регины. Что взять со старика, прожившего вполне счастливую жизнь с искусственными ногами? Женщина, что всегда поддерживала и любила меня, не обращала внимания на этот недостаток. Мы путешествовали, катались в слеме, занимались любовью в экзотических местах и радовались каждому новому дню. — Пап, — Даня сжал мое плечо, — пора спать. — Я не хочу. — Надо, маме бы это не понравилось. Помнишь, как она говорила? «Сон — самое лучшее лекарство». «Точно. Идем». Крепкие руки сына подняли меня с дивана и повели в спальню. В ней было пусто и ужасно холодно. Он уложил отца на кровать, с любовью укрыл одеялом и произнес. «Я тебя не оставлю. Через пару недель перевезу к себе. Будешь присматривать за Семкой, учить музыке. Мне и тут хорошо». «Ну уж нет». Один в этом доме ты не задержишься. Не хватало, чтобы ты отправился вслед за мамой. Лампа гаснет от нажатия его пальца. Я любил и люблю только ее. Знаю, пап, я тоже ее люблю. Но ты нам нужен, слышишь? Да, слышу. Будь по-твоему. Вот и отлично. Отлично, сквозь зубы произношу я. Вернусь туда, где все начиналось. Слеми прекрасен. Свежий воздух, люди, общение. И самое главное, под нашим присмотром. Говоришь со мной, как с пенсионером. Прости, но ты и есть пенсионер, — усмехается Даня и прикрывает за собой дверь. Засранец. Солнечные разноцветные блики скользят по памятникам, как языки пламени по углям. Сёма читает вслух любое имя, попавшееся на глаза, и, когда натыкается на Регину Андреевну Рыкову, закрывает рот. Я несколько минут молчу и не двигаюсь, а потом с трудом склоняюсь на одно колено и кладу белые розы на землю. — Дедуля, можно я пройдусь? — Сёма тычет на пригорок вдалеке. — Можно, но далеко не убегай. — Ладно. Дрожащими руками я смахиваю уличный налет с фотографией Регины и зажмуриваюсь. Слезы сами пробивают дорогу наружу, крупным бисером скатываясь по щекам. — Здравствуй, любимая. Тихо шепчу себе под нос. Больно об этом говорить, но я пришел попрощаться с тобой. Данька увозит меня в слеме. Да, я снова окажусь в нашем раю. Зайду в гости к Марининой дочке, выпью кофе. Помнишь, как мы там сидели, и ты угощала меня пиццей? Возможно, попрошу новенькую врачиху выдать мне рецепт снотворного. Без тебя плохо спится. Тишина вторит моим вымученным словам. Ветер гуляет меж могил, принося воспоминания на своих воздушных крыльях. Я достаю из кармана телефон и включаю аудиозапись песни «Когда я вскрою вены». Пение Регины возносится к небу. В тот вечер мы пытались и сообразить дуэт, но не лепится, мимо нот. И все же... «Когда я вскрою вены, малышка, тебя уже не будет рядом». Только свет твоей бесконечной любви отведет меня в царство грез. Мотив обрывается истеричным смехом Регины. Ни за что не забуду, как она смеялась. Надо мной, над собой, над нами. Люблю тебя, моя дерзкая девочка. Заключаю и касаясь серой плиты. Обещаю навещать по мере возможности. Как видишь, я уже не молод, а с твоим уходом совсем сдал. Деда Дима, деда Дима, смотри, внук несется на всех парах и указывает на алый закат. Солнечный диск настолько раскален, что все вокруг полыхает огнем. Я обнимаю парнишку, и он помогает мне встать. Красота, Семка. Уходим? Да, теперь мне остается только память. Это все, что у нас есть, малыш. Благодаря любимой мне снятся только хорошие сны. Удивительно, но под утро, за пять минут до пробуждения, ко мне врывается Лёшка. Я ни разу не сталкивался с ним лицом к лицу, лишь по рассказам жены создавал его образ воображения. И вот молодой активный парень садится на край кровати и берет меня за руку. Рад познакомиться, Дима. Сестра очень много о тебе сплетничает. И я подумал, что пора бы встретиться лично. Взаимно. Как поживаешь? Иногда меня мучают дурные мысли. Но все из-за нескончаемого трепа Регины. Знаешь, она выклевала мне весь мозг разговорами о своем возлюбленном. Правда? Она скучает? Еще как, но ты не волнуйся. У нее все хорошо. Когда-то я обещал ей вернуться в мир живых, и я сдержал слово. Я здесь, чтобы сказать тебе, она всегда будет ждать и готовиться к встрече. Только просит не спешить. Хорошо, я не стану торопиться. Передай ей, что у нас все замечательно. Пока, я должен идти. Передай, Леш. Я открываю глаза и вижу бледно-пурпурный рассвет. Снежные вершины прорезают низкую синеву. В Слеме всегда было приятно просыпаться, особенно с тем, кто поселяется глубоко в твоем оттаившем сердце.